Глава 18. Фандериан. «Гхыш, гхыш, просыпайся!» Начали меня тормошить, наверное, через пять минут после того, как я уснула. Хотелось повернуться на другой бок и получше укрыться продранной курткой. Да уж, видок у меня, наверное, еще тот. Впрочем, мы все тут выглядели как оборванцы. Принц не исключение. Я бы на месте гномов Сперва забросила нас в темницу, предварительно продезинфицировав, а потом разбиралась. Надеюсь, гномы добрее и гуманнее меня. Переборов сон, я все-таки села и потерла глаза, сомневаясь, что окончательно проснулась. Слишком нереальный открывался вид. Длинные шпили сияющих башен возвышались над светящимся городом. Арки купола и самые невероятные по форме строения. Ко всему этому великолепию вело три больших моста над пропастью, по одному из которых мы сейчас и проезжали. Заглянув вниз, я предпочла сидеть дальше тихо и не высовываться, поскольку дна так и не разглядела. А сам мост представлял собой арку без единой опоры. Магия? Или золотые руки, или все сразу. В этом месте не чувствовалась разницы между днем и ночью, разве что свет был немного разных оттенков. Уверена, без искусственного освещения здесь совершенно невзрачно. Обычный серый камень из ближайших гор являлся единственным материалом в Фондеряне. Из него строили дома, им же мостили улицы но многоуровневое освещение, льющееся отовсюду, раскрашивало серый камень во все цвета радуги. Никакого досмотра на воротах. Мы беспрепятственно попали в город в сопровождении десяти гномов, ехавших на низеньких, чуть выше пони, мохнатых и очень плотных лошадях. Самих гномов маленькими никак не назовешь. Наверное, мне по плечо. Они были настолько коренастые и широкие, что лично я бы не решилась входить с таким один на один в рукопашную. И борода непременно до пояса. Ни один из них так и не сказал нам ни слова. Ни мне, ни магам не удалось разговорить про вожатых. Гномы ехали в тягостном молчании, так что волей-неволей мы готовились к худшему. Наверное. Они тоже рассудили, что в тюрьме нам самое место. Но привезли нас, как ни странно, в самую обычную гостиницу, пустую в холодное время года. Суровые гномские женщины, отличающиеся от своих мужчин только отсутствием бороды и длинными шерстяными юбками, взирались неодобрением на тех, из-за кого в неурочное время приходится готовить и накрывать на стол. «Порядочные люди и нелюди зимой дома сидят, только проходимцы всякие шляются». Читалось во всех их действиях, начиная от нарочитой неторопливости и заканчивая тем, как лязгала и дребезжала небрежно бросаемая на стол посуда. Но оголодавшие и продрогшие путники радовались и этому. Я с наслаждением обхватила озябшими пальцами чашку Сумма, помрачительно пахнувшим морсом. Сто лет не пила. Варлан, не успев сделать глоток, умчался на кухню, узнавать что-то про ягоды. Мне же было все равно, из чего оно сварено. Вкусно, горячо и ладно. Но с каждым глотком голова прояснялась, усталость отступала, хотелось встать, размяться и пойти гулять осматривая местные достопримечательности. От побега из гостевого дома меня остановило только вкуснейшее, с пылу с жару, жаркое. От такого не убегают. За ужином, ставшим для нас и обедом, все взбодрились и повеселели. Невероятно сложный путь остался позади, а напоенные и накормленные мы всегда готовы к новым подвигам и свершениям. Гномы, чувствуя наш боевой настрой, не заставили долго ждать, предложив помыться с дороги и привести себя в порядок в верхних комнатах, предупредив, что через два часа нас ждут местные мастера. Я сначала не поняла, зачем нам мастера. Закралась мысль, что сейчас нас обяжут что-нибудь купить, раз уж мы приехали с торговым визитом. Но Финриар пояснил что мастера — это старейшины гномов. Гордое звание мастера необходимо заслужить тяжелейшим трудом. Начинают гномы с учеников, потом переходят в ранг подмастерьев, которыми могут пробыть долгие годы, а только потом лучшие становятся мастерами. А самые лучшие получают звание великого мастера. Именно с ними нам предстоит встретиться. Гхиш остановил меня светлый перед тем, как я пошла собираться. Подготовься как следует. Я, понимающе кивнула. Да, подготовлюсь по полной. Оказывается, я успела забыть, что такое настоящее мытье, горячая вода, ароматная пена для ванны, а еще специальный артефакт, подогревающий воду. Казалось, что могу провести в большой деревянной ванне вечность. Но нас ждала важная встреча. Я села, притянув колени к груди и положив на них подбородок. Никуда идти не хотелось. Вот совсем не хотелось. Как подумаю, что впереди переговоры с гномами, которыми меня стращали все, кому не лень, и потом что-то делать. Не хочу ничего решать. «Я девочка, где мои платья?» С одеждой. С чистой одеждой у меня вообще не фонтан, а грязная в таком состоянии, что проще сразу на помойку, чем пытаться почистить и починить. Поэтому вопросов, что надеть, не возникало. Что было, то и надела. И очень надеялась, что обыскивать не станут. Внизу собрались все наши включая тех самых десятерых гномов. Судя по бросаемым из-под взглядам, они нас тихо ненавидели за то, что создаем лишние хлопоты и вытаскиваем из теплых и уютных домов. На улице на нас все оборачивались. Это мы еще дракона оставили в гостевом доме. Нечисть тоже спала мертвым сном в моей комнате. Как ты думаешь, чего нам ожидать от гномов? Спросила я у Тина. «Гномы...» «Неплохие», — подумав, ответил маг. «Я бы сказал, они нейтральные. Их не трогают внешние проблемы, если не касаются их лично. Но раз они так быстро согласились с нами встретиться, значит, мы чем-то привлекли их внимание. Надеюсь, не смерчем». Как обвинять нас сейчас в нападении на фондариан? Посмотрим. Тенарис кивнул вперед. Мы пришли. Снаружи здание выглядело абсолютно обычным, ничем не выделяющимся среди множества других. А вот внутри я пораженно вздохнула. Идеальный круг, диаметром с футбольное поле, без единой опоры или колонны, Да еще и купол, вопреки всем инженерным правилам, вогнут внутрь и, казалось, вот-вот обвалится. Но сами гномы, которых набралось пара десятков, выглядели спокойно. Значит, и нам нечего бояться. Разодетые в меха, внешне не такие уж и старые, весьма крепкие мужчины с обилием растительности на лице степенно и негромко разговаривали, покуривая длинные трубки. Атмосфера в помещении царила специфическая. Гномы сидели на больших подушках и выпускали к потолку клубы дыма. Под крышей явно установлена какая-то вентиляция или вытяжка, так как дым не скапливался и не висел в воздухе. А вот напряжение, отстраненность и некоторая враждебность чувствовались. Без каких-либо приветствий, церемоний и расшаркиваний нам кивнули на разбросанные по полу подушки, дабы мы выбрали себе по одной и устроились в зале. Фенриар, севший справа от меня, вздохнул. Он, небось, такую речь приготовил, а тут слова пропадают практически впустую. Гномы молчали, и ситуация не располагала к тому, чтобы завязать разговор. Но, чувствую, сыновья гор не заговорят с нами первые. «Добрый вечер, достопочтенные мастера!» — поздоровалась я. «Спасибо за то, что встретили, накормили, обогрели и согласились нас принять». «Мы чтим законы гостеприимства», ответил один из бородачей. «Не камушек ли это в наш огородец?» А после первого гнома слово тут же взял следующий. «И желаем знать, что заставил вас прийти к нам через непогоду». «Ну, точно. Уверена, вопрос на самом деле звучит так. Какого вы приперлись? Мы же мешали, как могли». «Нам требуется ваша помощь. С нами пришел принц Асарил, чья душа заключена в мире духов». Из-за чего он потерял память и возможность вернуться? Принц сидел слева от меня, и я легонько двинула ему локтем, чтобы поздоровался и обозначил свое присутствие. Сарил не придумал ничего лучше, как помахать гномом рукой. Ладно, чего с него взять? Ему не помочь, выпустил клуб дыма, третий гном. Заблудшие души не возвращаются, подтвердил четвертый. Нам бы хотелось попробовать. Сдаваться так легко в мои планы не входило. Нас ведут духи и пророчества, указывающие на врата мира. Конечно, я рисковала, прямо в лоб выдавая нашу цель. Но, во-первых, ходить вокруг да около мне не хотелось, а во-вторых, интересно было глянуть на реакцию гномов. И тут меня ждало полное разочарование. Гномы даже бровью не повели и упорно молчали, не собираясь никак реагировать на упоминание врат. Я уже хотела попробовать зайти с другой стороны, но ответ все-таки последовал. «Ты не проведешь его обратно через врата». Один из мастеров крутил в руках трубку размышляя над ответом. Пока что каждый из мастеров произносил только по одной фразе, после чего слово брал следующий. «Я перевела взгляд еще на одного заговорившего бородача. Мир магии построен на балансе. Приняв человеческую душу, он не вернет ее обратно». «Только обменяет», — кивнул очередной мастер. «Кого ты приготовила на обмен?» и я сглотнула. Наверное, я была готова к любому повороту, что гномы скажут «категоричное нет» и вышвырнут нас вон к долгим и нудным переговорам, но не к жертве. «Неужели нет других вариантов?» Я судорожно придумывала, если не выход, то ответ для собравшихся. «Баланс стоит в основе всего», — наставительно произнес пожилой гном. Наверное, так же он объясняет материал своим ученикам в кузне. «Человеческий принц едва не нарушил его своим присутствием в тонком мире», — покачал головой очередной заговоривший. «Но тонкий мир принял его, сделав своей неотъемлемой частью». Пройдет десяток-другой лет, и заблудшая душа окончательно сольется с миром, войдя в число его духов. Из-за постоянных переходов от фразы к фразе уловить общий смысл оказалось нелегко. Или ситуация с жертвой меня никак не отпускала. Наверняка что-то можно сделать. Иначе зачем вообще пророчество и метка духов? Я встала, чтобы иметь возможность смотреть на оппонентов сверху вниз и хоть как-то перехватить контроль над разговором. Тонкий мир доступен лишь для его хранителей. Мы зовем их ключниками. О, а этот гном уже говорил. Они открывают проход, но не для живых или духов, а для магии. Только им дано пробудить наш источник. Последний гном. Выпустил струйку дыма, ударившую мне в ноздри. Я с трудом сдержала кашель, но слезы на глазах все-таки выступили. «Как с ними встретиться?» Я постаралась дышать неглубоко, чтобы не заглатывать горький и крепкий дым. «Никак». Дыма становилось слишком много, и в горле першило все сильнее. Ключниками являются братья короля. Они не выходят на поверхность и не согласятся встречаться с вами. Никто из них и не думал откладывать трубку. Мои неудобства — это исключительно мои проблемы. Почему? Я все-таки не выдержала и откашлялась. Только равные могут понять равных. Ваш принц мог бы, если бы был способен. Или темный эльф, если бы не клеймо изгнанника. «Они и про клеймо знают?» «Среди вас много достойных, но ни одного равного», — заключил последний. «Я — дочь Орочьева вождя и сестра Орочьева вождя». «Аргументы так себе, но почему бы не попробовать?» «Твои отец и брат достойные, но и им не позволили бы спуститься». «Предсказуемо». Племена орков — это не королевство людей. Значит, остался последний довод. Вот и настал мой звездный час. Я являюсь официальной невестой принца, его будущей женой и королевой Эдмирдея. Показалось, что в зале замер даже табачный дым, перестав клубиться и пораженно зависнув в воздухе не спеша покидать помещение через вентиляцию в ожидании развязки. «Докажи!» — первым пришел в себя один из самых молодых на вид гномов. В их стане послышались шепотки. Наверное, к такому повороту бородачи не были готовы, и обсудить заранее, что именно они будут отвечать, не успели. Тем временем моя спина горела от взглядов друзей, некоторые из которых до сих пор пребывали в счастливом неведении относительно моего венценосного статуса. Я сняла куртку, чтобы удобнее добраться до внутреннего кармана. Переливающаяся и сверкающая гранями драгоценных камней тиара была извлечена мною, как кролик из шляпы фокусника, и явилась настоящим чудом для всех. Бросив видавшую виду куртку к ногам и надев тиару, я старалась не думать, как глупо, наверное, выгляжу со стороны. Простая одежда и бесценное украшение. Хорошо, что голову успела помыть. Но главное — гномы прониклись. И подозреваю, что не только гномы. «Вы же не сомневаетесь в подлинности тиары?» Гномы активно обсуждали и спорили, не торопясь выносить вердикт относительно моего равенства и достоинства. Неужели единство в их суперсплоченных рядах оказалось под угрозой? Жаль, что понять ничего невозможно. Интересно, кто-нибудь из наших овладеет их языком? Нет, тиара создана нашими руками, свою работу мы всегда узнаем признал один из мастеров. «Итак, здесь проблем не будет. Ждем. Тебе дозволено спуститься в подземный город». После продолжительного обсуждения проскрипел самый старый гном. В ответе чувствовалась досада всех гномов на придуманное ими же правило. Одним из условий пророчества — Являлось доверие. Так что я настаиваю на присутствии всех членов моей команды. Мы не вправе допустить в Нижний город всех. Начинается. Встречаться с ключниками буду только я. Остальные пойдут исключительно как сопровождение. Интересно, реально ли протащить в подземелье нашего ультика? Зум-то везде пролезет. Следующее обсуждение длилось дольше предыдущего. Устав стоять, я переминалась с ноги на ногу, постоянно поправляя сползающую на лоб тиару. Не стоило собирать волосы в высокий хвост, лучше бы распущенными оставила. Позади меня царило молчание, и думать не хочу, что мне потом выскажут. Все спустятся с завязанными глазами, и будут неукоснительно следовать правилам подземного города. Обещаем. Но надо же, сама не ожидала. Надеюсь, среди их правил нет ничего невыполнимого. Завтра вас проводят вниз. Мы не одни. Дракон останется на поверхности, угадал мой вопрос гном. Он слишком велик. Для наших ходов. Соглашайся, шепнули мне сзади. Да я и сама не собиралась спорить. Нам разрешили намного больше, чем можно было рассчитывать. На этом гномы поднялись и молча разошлись по залу, из которого вело множество выходов. Я развернулась к своим, наконец снимая надоевшую тиару и кивнула всем на выход. Выражение лица Тинариса разглядеть не успела. он развернулся и вышел первым. Луаронос подцепил пальцем Тиару, поднимая к лицу, и тихонько присвистнул. «Что же ты раньше не говорила?» — спросил друг. «Раз уж ты принимаешь меня в семью, давай лучше в королевскую». «Степные орки — это, конечно, хорошо, но человеческая королевская семья намного выгоднее». Я еще с ней сама не породнилась. Я вырвала тиару из цепких серых пальцев и отправила обратно в карман уже вновь надетые куртки. Драная-недраная, а на улице без нее никуда. Я еще думал, чего ты принцу взялась помогать, а у тебя, оказывается, шкурный интерес. Продолжал подкалывать меня темный. Меня ведут духи. Это ты ему лучше рассказывай. Рон кивнул на быстро шагающего впереди Тенариса. А я только вздохнула. До последнего надеялась, что не придется пользоваться дурацким символом помолвки. Теперь вот объясняйся. «Ты очень хорошо держалась», — похвалил меня Фенриар. «За что люблю этого светлого? Он всегда знает, с чего начать». «Какие мысли у тебя есть относительно жертвы?» и чем закончить тоже. «Я понятия не имею, но одно знаю точно. В жертву мы никого приносить не будем. Даже когда тебя съели, есть два выхода. Уверена, и здесь найдутся варианты». «Почему всего лишь два?» — удивился Светлый. «А если тебя съела, предположим, нечисть Сюргун? Она трехголовая, следовательно, и выходов четыре» а еще всегда можно вспороть брюха влез со своими ценными замечаниями варлан, совсем недавно данный способ практиковавший. «Вот видите, какое многообразие!» — порадовалась я. «Так что никаких жертв. Что мы, темные маги какие-то?» Идущие вокруг нас гномы-провожатые, до этого такие молчаливые и непоколебимые, вздрогнули и схватились за оружие. Мужчины вокруг меня закашляли, а я посмотрела на всезнающего Фенриара в ожидании пояснений. «Фандариане не говорят вслух про темных магов», шепотом пояснил эльф. «Магическая защита города во многом появилась из-за того, что гномы несколько раз страдали от темной магии». Надо было сразу предупредить, — пробурчала я, глядя, как гномы неохотно убирают оружие. В гостевом доме нас встречал поставленный гномихами на ноги Левар. А еще говорят, что гномы не владеют магией. Как иначе объяснить, что тот, кто только что чуть не остался без ноги, умудряется через несколько часов ходить, лишь слегка прихрамывая? этого я не поняла, но искренне порадовалась. Надо как-то намекнуть Варлану, что нужно не рецепты морсов узнавать, а учиться у гномов варить снадобье. На вопросы нашего поправившегося товарища остались отвечать его коллеги из охраны, я же ушла к себе подальше ото всех. Мне было над чем подумать в одиночестве. Вечером я постучалась к Тенарису. Кроме нашей торгово-дипломатической миссии, в гостевом доме никто не жил. Можно сказать, персональные апартаменты, так что разместили всех с комфортом, по одному в комнате. Наконец-то моя потребность в личном пространстве удовлетворена. Минус в том, что запершийся Тин открывать не спешил, но горящий внутри свет выдавал присутствие хозяина. Синарис, открой!» Я забарабанил в дверь кулаками. Ноль эмоций. «Открывай! Иначе я вынесу эту дверь с ноги!» И для убедительности начала примериваться. Мое терпение не безгранично, а на обиженных, как известно, принято возить, а если не получается, класть. Не стоит портить имущество, гномы очень щепетильный в вопросах порчи чужой собственности. Я обернулась. Тинарис, держа в руке большую глиняную кружку, наблюдал за моими потугами. Интересно, давно стоит? Прошу. Мужчина без труда распахнул дверь, повернув ручку вверх. Так вот как она открывается. И пропустил меня вперед. Ты извини. Я только одну кружку взял и очень на нее рассчитываю. Ничего. Я села на табуретку. Я всего-то хотела поинтересоваться. Почему ты так быстро ушел после переговоров с гномами? А то ты не догадалась. Тин отхлебнул из кружки и с некоторым сожалением поставил ее на стол, чтобы не отвлекаться. Хотелось бы услышать причину от тебя. «Гхэш, ты же сама говорила о доверии. Так почему не похвасталась сразу, что успела за три дня в столице охмурить самого принца?» «Предположим, знала я его задолго до прихода в Авардон, но тиара у меня исключительно символическая, полученная от королевской семьи для таких случаев, как сегодня. А потом ты ее вернешь?» Надеюсь, оставить на долгую память о нашем веселом походе. Во всяком случае, меня предупредили, что орку скорее убьют в обход любых клятв, чем позволит стать королевой. А я надеюсь, жить долго и счастливо. Значит, ты планируешь жить? А кем собираешься пожертвовать? Тинарис не был бы собой, если бы не спросила главным Я никем не собираюсь жертвовать. Уверенно существуют и другие варианты вытащить душу принца. Это гномы. Они чтут законы, а закон равновесия для них превыше всего. Так что, прости, не могу разделить здесь твой оптимизм. Даже Фенриар смог. Еще и шутку понял и поддержал. Эльф понимает все лучше нас. Наверное, не хочет расстраивать тебя раньше времени. И да, раз уж ты предъявила гномам символ власти, то выбирать кого-то на роль жертвы, если до этого дойдет, придется именно тебе. Гномы не приветствуют жеребий. У них все решает собрание достойных или совет равных. Ключевые решения принимает король. На откуп судьбы они не отдают никогда и ничего. И тебе не позволят. Я знаю, почему ты все это говоришь. Мак вопросительно поднял брови. «Чтобы я поскорее ушла и не мешала тебе пить». «Ты разгадала мой коварный план», — улыбнулся Тинарис. «Что бы тебе еще такого рассказать? Есть ли еще что-нибудь в законах гномов такого, что нам стоит учесть?» «Да кто их знает? В любом случае, я очень сомневаюсь, что нам выпадет шанс нарушить их законы». Никто не позволит чужакам спокойно разгуливать по подземельям, а сидя по комнатам, как здесь, разве что сломаем что-нибудь ненароком. Ужасное преступление для подгорного народа. Непременно выставят пятикратный счет. Радуйся, что я вовремя тебя остановил. Спасибо, ты настоящий друг. Да уж, не то, что некоторые. Ой, эти непрозрачные намеки, И ведь поддишь ты, обиделся, чтобы не говорил. Все, оставляю тебя пить в гордом одиночестве. Я поднялась и подошла к двери. Пусть тенарис притворяется, что ему все равно. Мне такой подход совершенно не близок. Вот если бы он устроил скандал, настоящий, с битьем посуды и ломанием мебели, за такое заплатить не жалко. А так, полное разочарование. Может, поэтому мне жутко захотелось хлопнуть дверью. Но психи с моей стороны выглядели бы совсем странно, так что я сдержалась. Тоже, что ли, пойти выпить? Я на секунду замерла, увлеченная, пришедшей в голову мыслью, а потом только рукой махнула. Нас завтра поведут в подземелье, и если я ничего не придумаю... Потребуют плату за вход в виде одного из команды. Так что голова мне понадобится трезвая, ясная и светлая. Я упала на кровать, закрыв рукой глаза. Мне нужен отдых. День покоя и ничего не деланья. А лучше два. Неделю, наверное, мне никто не даст, но денек-другой можно. Я тут как бы практически судьбу мира решаю. Положены же мне какие-то плюшки. Пресловутое молоко за вредность, и то не дождешься. В этот момент меня кто-то ощутимо куснул. Я чуть не подпрыгнул на кровати от такой наглости и неожиданности. Это зум пришел и нахально теснил меня к краю. Вот уж у кого границы личного пространства всегда нерушимы. Но кровать-то, на минуточку, моя. Я попробовала было отодвинуть наглую нечисть обратно, на что Зум так на меня зыркнул и как бы невзначай зевнул, продемонстрировав острющие клыки, что мне оставалось только смириться и подвинуться. И это в самый разгар рефлексии. Весь настрой поганец сбил. Вернуться к прежнему меланхолическому настроению не удавалось. Так я и уснула на самом краю. «Разберусь совсем завтра». Завтра, то есть сегодня, случилось внезапно и началось сумбурно. Нас подняли настойчивым стуком в дверь и попросили спуститься в обеденную, где предложили за 15 минут позавтракать, потом за пять собраться и выдвигаться в подземелье. Примечательно, что никто не возражал и не роптал. Всем было слишком интересно взглянуть на подземный город. Так что мы, стоя после экспресс-завтрака внизу, предвкушали. Наверное, именно из-за этого совершенно детское разочарование читалось на лице у каждого, когда гномы начали выполнять свое обещание про завязанные глаза. Варлан так вообще едва не расплакался, даже попробовал договориться с провожатыми, но с таким же успехом можно договариваться со статуями. То есть вообще безрезультатно. Нам дали в руки веревку, держась за которую мы пошли гуськом. Шли долго, пока нас не посадили и не повезли. Здесь и мне стало ужасно любопытно. Я постаралась незаметно потянуться рукой к глазам, под видом почесаться, чтобы немного отодвинуть повязку, Да только мою руку перехватили на подлете к лицу, ощутимо сжали и положили обратно на колено. Больше я чесаться не пробовала, так как перед захватом мне послышался ляск, как при выходе меча из ножен. Может, конечно, просто почудилось, но зачем рисковать? Мало ли какие уместных порядки. Объясняй потом внезапный зуд и дерматит, когда останешься без руки но после этого начала по-настоящему чесаться во всех самых труднодоступных местах. Магия. Ею пропиталось все — потолок, стены, полы. На поверхности магии от сильнейшего источника почти не ощущалось. Горная порода служила отличной изоляцией. Здесь же начинало казаться, что магия заменяет кислород в воздухе. Грудь периодически сжимала, горло пересыхало. Приходилось откашливаться, но все равно я задыхалась от чужеродной силы. Если так и дальше пойдет, долго не протяну. «Приехали!» — объявил скрипучий голос. «Снимайте тряпки!» С открытыми глазами оказалось намного легче, — вспомнилась детская шутка. Включите свет, мне воздуха не видно. Я немного отдышалась, замечая, что остальные спутники вполне себе бодры. Маги? Что им сделается? Ты как? Финдриар с волнением оглядывал меня. Терпимо. А что тут еще скажешь? Плохо мне. Вернусь, пожалуй, а вы давайте сами как-нибудь без меня. Собственно, то, что мы приехали на станцию, Подземного вокзала, в небольших паровозиках, с открытыми вагончиками, было совершенно предсказуемо. Да и узкоколейки в горах лично я не удивилась, в отличие от остальных, видевших подобное чудо впервые. Нас повели по подземной улице. Самый обыкновенный, с домами по бокам, только внутри горы. Я боялась, что придется пригибаться, но высокие своды. С множеством фонарей холодного света наверху создавали иллюзию обычного зимнего неба. В меру серо, в меру светло. Жить можно. Все заходят в дом, из него не выходить, а есть принесут. За тобой придут. Сколько слов и сразу, да еще одним гномом. Сказано последнее для меня, не как обещание форменная угроза. «За тобой придут. Осталось семь дней». «Вот и все подземелья, которые мы посмотрим», — подмигнул Нитин. «А эти парни проконтролируют, чтобы мы точно никуда не ушли и ничего лишнего не увидели». На страже осталась пятерка гномов из тех, что сопровождали нас с самого начала. Без особого энтузиазма они расселись на ступеньки и принялись методично натачивать свои секиры и двуручники. Да, мимо таких не пройдешь. Тут и смотреть, небось, особо нечего. И вообще, внутри дома хорошо, обстановка интересная, даже книжки какие-то стоят, на гномием, правда. Но ничего, мы всегда найдем, чем заняться. Помнится, у Шалена завалялись игральные кости. Отличный досуг, просто замечательный.